Братские договоры и союзы кочевые скифы заключали таким образом. Наливали вина в большую глиняную чашу, пускали туда несколько крови от обоих собеседников, которые вступали в союз, для чего прокалывали себе тело иглой или резали ножом, потом погружали в чашу меч, стрелы, секиру и копье-дротик с произнесением заклятий, а затем выпивали чашу как заключившее союз так и достойнейшее из их дружины. Вино скифы пили непомерно, и притом чистое, без примеси воды, что у древних греков почиталось отчаянным варварством. По мнению греков, пить одно вино было свойственно только скифам. С удивлением они рассказывали о царе спартанском Клеомене, который не только много напивался, но вдобавок по развращенному скифскому обычаю пил вино одно без воды и потому сошел с ума. Примечание. Сами спартанцы уверяют, говорит Геродот, том 6, глава 84, что, познакомясь со скифами, Клеомен сделался пьяницей и оттого впал в бешенство. Скифы вздумали отомстить персидскому Дарию за поход в их страну, Для того они послали в Спарту просить вспоможения и условились так, чтобы сами скифы у реки Фазиса старались вторгнуться в Мидию, а спартанцы, отправясь из Эфеса, пошли бы в Верхнюю Азию и, наконец, сошлись бы в одном месте. Когда шли эти переговоры со скифскими послами, Клеомен обращался с ними больше, чем следовало и научился от них пьянствовать, от чего и сошел с ума. С того времени, если кто захотел напиться по попьянее, употреблял выражение «налей по-скифски под скифь», то есть «налей цельного вина, не разбавленного водой». Конец примечания. Своих царей скифы погребали с особыми почестями и особым образом. Тело умершего, скрыв живот и очистив, наполняли благовонными семенами и травами, обмазывали воском, укладывали на колесницу и везли по степи к ближайшему подвластному народу, оттуда к следующему и так далее, пока с этим торжественным поездом не объезжали всех подвластных племен. Кто привезенное тело примет, делает то, что и царские скифы. Урезывают себе ухо, остригают волосы, прорезают кругом мышцы, Царапают лопы ноздри и прокалывают левую руку стрелами. Каждое племя, встретив останки царя, потом сопровождало его до места погребения. Народу таким образом собиралось в шествии великое множество. Места погребения находились в стране, называемой Герры, как назывался и народ там живший, в том месте, до которого можно было плыть по Днепру. Надо полагать, что в окрестностях Днепровских порогов. Примечание. Судя по разбросанности больших курганов в степи, в расстоянии один от другого на десятки верст должно заключить, что погребение совершалось на том самом месте, где покойника заставала смерть. Общего сосредоточенного кладбища не существовало. Оно находилось в целой стране Герров, в горной стране относительно устья Днепра. Конец примечания. Здесь вырывали большую четырехугольную, вроде колодца, яму, а в ней, как оказалось при расследовании царских курганов, устраивали отдельные пещеры, как бы особые комнаты, из которых в одной погребали царя на кровати, водрузив по сторонам копья и устроив на них крышу, из брусьев и ивовых прутьев. В остальных пещерах, сначала удушив, погребали одну из царских жен, виночерпия, повара, конюшева, письмовецца, вестоносца и царских коней вместе с золотыми чашами и со всякими драгоценностями из одежды и домашнего обихода, большей частью тоже золотыми. Старый мартыновский перевод Геродота пишет, Что людей и лошадей погребают с первенцами всего прочего имущества и золотыми фиалами, ибо серебра и меди не употребляют. Новый переводчик господин Мищенко пишет: хоронят лошадей, первенца всякого другого скота и золотые чаши. Серебра и меди скифы совсем не употребляют. Поэтому новому переводу является великая несообразность будто в могилу опускали первенца всякого скота, кроме лошадей. В старом переводе первенцы имущества понятны. Это лучшие драгоценнейшие предметы имущества, и в том числе золотые фиалы, чаши. Относительно заметки Геродота, упомянувшего после золотых фиалов, и о том, что при этом серебра и меди не употребляют, можно предполагать, что не употребляют этих металлов только на изделия, на изготовление чаш, которые всегда делались для царей из золота. Такое объяснение этой речи устраняет сомнительное решение учености, будто скифы вообще не употребляли серебра и меди, когда в их могилах встречается и то, и другое, а меди в большом изобилии. Совершив похороны, все на перерыв друг перед другом засыпали могилу землей, стараясь сделать насыпь как можно выше и сооружали, таким образом, иногда огромнейший курган, сожжен в десять вышиной по отвесу и шагов около пятиста по окружности. Примечание. Смотрите «Расследование скифских курганов». Глава 5, страница 376, конец примечания. Через год справлялись поминки, причем погибало еще 50 человек, самых наилучших служителей умершего царя и 50 наилучших коней. Их убивали, и мертвых садников на мертвых лошадях ставили на столбах и кольях вокруг кургана. Простых скифов-покойников – Точно так же родственники возили на повозках к их друзьям, которые по обычаю угощали провожатых богатым пиром, предлагая угощение и покойнику. Такие погребальные объезды продолжались 40 дней, и затем совершалось погребение. Похоронив покойника, скифы имели обыкновение очищаться, для чего устраивали себе баню в виде шатра из трех жердей, Вверху соединенных и обвешанных войлоками очень плотно. Посередине этого намета ставилась катка с водой, которую нагревали, бросая в нее раскаленные на огне камни. Для духу они бросали на раскаленные каменья конопляное семя и, восхищаясь этим паром, подымали крик. Женщины стругали себе острым камнем кипарисное кедровое и ливанное дерево, разводили эту смесь водой и этим густым составом обмазывали себе лицо и все тело. От того они получали приятный запах и, убрав на другой день с себя эту обмазку, делались чистыми и глянцевитыми. Из других скифских обычаев надо упомянуть, что если царь кого казнил, то не оставлял в живых и детей казненного. Именно сыновей. Они тоже погибали, но дочери оставались. Это показывает, что с виноватым погибал и весь его род, и что женское племя не почиталось важным. Геродот говорит также, что скифы вообще питали сильное отвращение от иноземных обычаев, что каждый их народ ничего в обычаях не заимствовал один от другого, а тем более от греков. Жили они, стало быть, каждый порознь и берегли крепко каждый свой порядок жизни. Как сюда подходят слова нашего первого летописца. «Живяху каждый со своим родом и на своих местах владеюще, управляясь каждый родом своим, и мяху обычаи свои, закон отец своих и предание каждый свой нрав». У греков, однако, Ходило предание об одном скифе Анахарсисе, славном своей ученостью и мудростью, который любил иноземные и именно эллинские обычаи. Этому Анахарсису приписывали изобретение горшечного станка. Рассказывают, что он много путешествовал, долго жил в Элладе и, возвратившись на родину, погиб за иностранное установление и эллинские обычаи. Примечание. Геродот. История. Том 4. Главы. 11, 12, 59, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 75, 76. Конец примечания. Вот что рассказывали и что знали о нашей стране образованные греки за 450 лет до Рождества Христова. Очень жаль, что внимание отца истории больше всего привлекали скифы, владеющие, царствующие, скифы-цари или настоящие скифы, как он обозначает их, рассуждая о числе всего скифского народа. О земледельцах он говорит мало, по той, конечно, причине, что в их быту ничего не было замечательного для любопытного грека. Жили они просто, как и все земледельцы, а потому и их варварство не представляло в себе ничего грозного, самобытного, царственного и могущественного, как у скифов-воинов. Притом земледельцы были рабы, то есть подвластные скифам-царям, и, конечно, не заслуживали равного внимания. Вероятно, по этой же причине Геродот не слишком отличает их от скифов-кочевников, и чертит в одной картине быт весьма различных народностей, хотя и отмечает местами, что скифские племена различны и живут каждый по-своему. По имени владетелей он назвал скифами и все другие племена, которые были под властью скифам. Он описывал, так сказать, скифскую державу и смотрел на подданных этой державы безразлично, как на один скифский народ, каким на самом деле были только настоящие свободные скифы. От того скифов-земледельцев он совсем отделил от невров, а те и другие, несомненно, были единоплеменники и были славяне. Если в геродотовских именах рек существуют славянские звуки, то почему же не заключить, что в числе геродотовских народов существовали сами славяне, именно их восточная ветвь Русские славяне. Примечание: славянские звуки таковы: Борисфен, Березина Днепр, Истр Дунай, Пората Прут, Сам Тирас, Днестр, по всей вероятности, огречен из стры как именуется весьма значительный верхний приток Днестра, и как в древности, несомненно, прозывался Днестр, ибо первая половина его имени Дан, Дн, появилась уже в средние века, и в форме Данастер прямо обозначила первоначальный корень древнейшего имени. Конец примечания. Французские писатели, например, Мальт Брюн, в этом не сомневаются, но немецкие писатели, например, Риттер, населяют не только южные, но верхов и средние края нашей страны немцами, между прочим, по той причине, что на устье Дона существовал будто бы сказочный город Асгард, Азов, а у подножия Северного Кавказа на Кубани существовал народ Шапсухи, который в древности у греков прозывался Аспургами, отчего появилась мечта о скандинавских азах, будто бы обитавших некогда в этих самых местах. Так далеко за 3-9 земель была отыскана германская прародина. Тем больше оснований имеют русские славяне отыскивать свою прародину в собственной своей земле на тех самых местах, где и теперь живут. По Геродоту эта славянская прародина обнимала приморские земли от Нижнего Дуная Истра и до Днепра. Река Истр, носящая славянское имя и упоминаемая еще Гезюдом, современником Гомера, протекала через Скифию. От Истра и до Перекопского залива в Черном море, где существовал город Каркинит, то есть включительно до Днепровского лимана простиралась древняя Скифия говорит отец истории. А наш первый летописец, как будто читал эту строку Геродота, перечисляя славянские племена, обитавшие по Бугу, по Днестру и дальше к Дунаю, он говорит: "Дулеби живяху по Бугу, а улучи тиверцы тирагеты, сидяху по Днестру, присидяху к Дунаеви". «Бе множество их, сидяхубо под Днестру, по Бугу и по Днепру, оли до моря, суть гради их и до сего дне, да тось от грех великая скуфь». «Великая» по-русски значит «старшая», «древняя». Вся эта страна, по рассказу Геродота, принадлежала скифам-земледельцам, следовательно, «древняя скифия», была страной по преимуществу земледельческой, чем и отличалась от настоящей кочевой скифии, простиравшейся в южных степях между Днепром и Доном. Но мы видели, что древние скифы, то есть скифы-земледельцы, обитали уже и на восточной стороне Днепра, от лесной земли или от Олешья к востоку на три дня пути и вверх к северу от реки Конки на одиннадцать дней плавания вверх по Днепру то есть вплоть до Киевской области. 11 дней плавания. Мы также не можем принимать за крайний предел жилища этих земледельцев. Несомненно, что этим расстоянием обозначался лишь известный пункт, где плавание останавливалось. Если плыть вверх по Днепру от конки через пороги, то таким пунктом явится Кременчук или Крылов. Если плыть от порогов, то есть от Екатеринослава, то таким пунктом будет устье Роси или город Канев. Но Геродот свидетельствует еще, что скифы-земледельцы, живя на одиннадцать дней плавания по Днепру от конки или от порогов, жили со своей стороны на 10 дней плавания от пустыни, что приходится кустью сожа, если не кустью березины. Все это может указывать только на одно – то земледельцы жили по обеим сторонам Днепра к северу, по крайней мере до Киева. О верхней стране Геродот ничего не слыхал и знал только, что в самом верху за пустыней живут людоеды. Он и об Неврах не говорит ни слова, что они были такие же земледельцы, но не говорит и того, что они были кочевники, как он засвидетельствовал это о вудинах. Уже Одно дорогое свидетельство отца истории, что скифы-земледельцы, жившие выше порогов, сеяли хлеб на продажу, вполне может утверждать, что весь Киевский край и в это отдаленное время усердно занимался хлебопашеством. Здесь-то потом и вырастает корень нашей Руси, первоначальный корень русской жизни со всеми ее историческими идеалами и стремлениями,